Памятка дровосека Прошла неделя после Кошмаруса. Неделя, которую уже никто и никогда не забудет. Дул легкий осенний ветерок, шуршали на земле бурые листья. Дровосек пригласил ребят в гости, обсудить грандиозный праздник, попробовать лепешки по его новому рецепту и немного поиграть с волком, не то он уже слегка заскучал. Они сидели возле домика, укутавшись в пледы и попивая горячий чай. «Да», — довольно протянул Шерри, — «вот это я понимаю пикник». Живот был полон жареных сосисок, хрустящего хлеба и сладких лепешек. Оборотень широко зевнул, и волк тут же повторил за ним, раскрыв гигантскую пасть и обнажая острые клыки. «Только у нас не совсем пикник», — глубокомысленно заметил Рахи. «Мы же за столом сидим и на стульях, а пикник — это когда костер и бревна». Лео тут же фыркнул. «Не надо нам никаких бревен, тоже мне на обрубках сидеть. Вот у нас с родителями пикники на берегу озера. Мама расстилает большой плед, ставит корзинку, и вокруг никакие комары не жужжат». Он отмахнулся от надоедливого насекомого. «Это никакой не пикник», — возразил Тима. «Надо, чтобы был дремучий лес кругом, и только волки воют». Волк послушно завыл, а спор разгорелся с новой силой. «Пикники бывают разными», — раздался сквозь шум низкий голос дровосека. «Но главное, чтобы они были безопасными и для вас» и для всех вокруг. Вот вы недавно костер в лесу жгли, а потушить его не забыли? — Но у нас была волшебная пирамидка, ее тушить не надо, — возмутился Патрик. — Надо, надо, — покачал головой дровосек. — Никогда не оставляйте огонь без присмотра. Он такой, игривый больно. Не заметишь, как попытается сбежать. Раз — и весь лес уже полыхает, а тут у нас много кто живет. Волк жалобно завыл, словно испугавшись огня. — И вещи свои побросали. Когда вы приходите в гости, не кидайте же упаковки от сосисок и печенья на кровать хозяина. Рик прыснул, и Фи строго глянула на колдуна. — Поляна! — Это та же кровать для животных или насекомых. В лес вы в гости приходите. Он вас привечает, орехами-ягодами угощает. Вот и вы не забывайте его отблагодарить. — Ягоды я люблю, — улыбнулся Патрик, но дровосек покачал головой. — Ягоды любить мало, надо еще и знать их хорошо. И грибы, и любую пищу лесную. «Просто так ничего есть нельзя. Тут ведьмы колдовали много веков. Съешь ягоду не ту и превратишься в скользкую жабу». Ребята дружно поморщились. «Так что без спросу ничего здесь не ешьте и книги изучите с картинками про съедобные и несъедобные угощения леса». «А я однажды вообще в лесу заблудился». — вдруг сказал Карл. — Такая жуть была! Думал, все, придется жить здесь или к болотным ведьмам уйти. — Да, заблудиться тут легко. Лес, как настоящий волшебник, может дорожки путать. Если потерялись, первым делом нужно остановиться. Чем больше ходите, тем больше путаетесь. «Только если увидите рядом тропинку, то можно на нее выйти, но больше никуда ни ногой. Шумите, кричите, стучите палкой о дерево. Представьте, что вы тролли, дайте себе волю. Если оказались на открытой полянке, размахивайте руками, не прячьтесь, вас могут заметить с воздуха». На землю не ложитесь, она и летом бывает холодная. Сделайте себе лежанку из веток и листвы и укрывайтесь ими ночью. В воду не лезьте, мало ли кто туда заполз. Но если вам придется двигаться, то тогда можно и мусорить. Оставляйте за собой фантики, бумажки, обрывки ткани. — Как дорожку из хлебных крошек, — уточнила Фи. «Точно! Стройте из веточек стрелки на тропинках, горки из камушков, чтобы искатели понимали, куда вы пошли. Вот и все. В лесу интересно, а если и о правилах не забывать, то становится еще интереснее». Ребята кивнули, пытаясь запомнить все правила, и схватили еще по одной порции сладких лепешек.